Глава 7. В июне 1945 Многостороннее сотрудничество Июнь 1945 -го года был месяцем, когда казалось, что сотрудничество держав победительницы после войны было возможным. Прежде всего удалось наконец-то создать Организацию Объединенных Наций, что тормозилось неизговорчивостью и СССР, и западных союзников. После договоренностей, достигнутых в Кремле между Сталиным и Губкинсом, Вопрос с принятием устава ООН быстро разрешился. Острейшие дискуссии шли по вопросам пунктов устава ООН, касавшихся системы международной опеки, что в контексте того времени означало судьбу западных колониальных империй. Советский Союз исходил из своей принципиальной позиции в пользу предоставления независимости колониальным странам и народам, подтверждал Громыко. Западные державы, особенно Англия, в общем следовали линии на сохранение системы колониального господства. Именно Советский Союз добился того, что содержащееся в Уставе ООН определение целей международной опеки включало достижение не только самоуправления этих территорий, как предлагалось в американском проекте, но также их независимости. В начале США высказывались против такой постановки вопроса. На протяжении всех дискуссий американцы явно показывали, что у них прочно засела мысь. Из нового положения с бывшими колониями должен извлечь выгоды прежде всего Вашингтон. Ими вынашивались планы завладеть некоторыми подопечными территориями, в первую очередь островами Микронезии в Тихом океане, Марианскими, Каролинскими, Маршаловыми, то есть теми, которые США в дальнейшем фактически прибрали к рукам в нарушение устава ООН и соответствующего решения Совета Безопасности. Конференция в Сан-Франциско стала и крупным журналистским дебютом для Джона Кеннеди, молодого ветерана войны, которого его отец, крупный бизнесмен и бывший посол США в Лондоне, уже активно продвигал по политической небе. Будущий президент произвел на Громыко неплохое впечатление. Он, пользующийся популярностью корреспондент, обратился ко мне с просьбой дать ему интервью. Я согласился. Встреча состоялась в отеле «Сан-Францис», где остановилась советская делегация. И сегодня помню обстоятельность его вопросов, которые относились главным образом к положениям разрабатываемого устава новой организации. Беседа, содержание которой публиковалось в печати США, оставила у меня положительное впечатление. Мне показалось, что собственные суждения Кеннеди, которые он высказывал наряду с постановкой вопросов, созвучны взглядом Франклина Рузвельта. Во время беседы я обратил внимание на то, что Кеннеди в вопросах внешней политики ориентировался хорошо. О мнении Рузвельта по соответствующим проблемам он говорил со знанием дела. Так мог говорить только человек, связанный с Белым Думом, либо с людьми, которые стояли близко к президенту. По ходу беседы я даже полушутя заметил. «Не принимали ли вы участие в формулировании предложения Рузвельта по ООН для Крымской конференции?» В ответ Кеннеди сказал... Я такого участия, конечно, не принимал, но с окружением президента у меня хорошие связи, к тому же мой отец является другом Рузвельта. Конференция в Сан-Франциско завершилась подписанием Устава ООН, универсального международного договора, в котором объединенные нации провозгласили своей основной целью избавить грядущие поколения от бедствия войны. От имени СССР 26 июня его подписал Громыко. Особых торжеств не было. Труман лично выступил в день закрытия конференции. «Устав Организации Объединенных Наций, который вы только что подписали, является собой солидную структуру, используя которую мы сможем построить лучший мир. История возблагодарит нас за это. Между победой в Европе и окончательной победой в Японии в этой одной из самых разрушительных войн мы одержали победу над самой войной». На конференции в Сан-Франциско было по существу принято и принципиальное решение великих держав о месте размещения штаб-квартиры ООН. На этой конференции Советский Союз, учитывая ряд факторов и, прежде всего, совместные с американскими союзниками усилия в борьбе против общего врага, а также неоднократное заверение Вашингтона в том, что Соединенные Штаты будут сотрудничать в деле недопущения новой войны, дал согласие на избрание США местом для штаб-квартиры ООН. СССР сделал дружественный жест по отношению к Вашингтону, напишет Громыко в мемуарах в 1970-х. Теперь ясно, какой неблагодарностью уплатят в Соединенных Штатах советскому государству за эту поддержку. Работа Совместного контрольного совета в Германии должна была начаться 5 июня 1945 года. В Москве серьезно готовились к этому событию. В конце мая 1945 года поздно вечером в квартире маршала Жукова раздался звонок. На проводе был заведующий секретариатом Сталина Александр Николаевич Поскребышев. Он пригласил Жукова в Кремль к верховному главнокомандующему. В кабинете, кроме него самого, находились Молотов и маршал Климент Ефремович Ворошилов. Поздоровавшись, Сталин сказал Жукову, «В то время как мы всех солдат и офицеров немецкой армии разоружили и направили в лагеря для военнопленных, англичане сохраняют немецкие войска в полной боевой готовности и устанавливают с ними сотрудничество». До сих пор штабы немецких войск во главе с их бывшими командующими пользуются полной свободой и по указанию Монтгомери собирают и приводят в порядок оружие и боевую технику своих войск. Я думаю, продолжал Сталин, англичане стремятся сохранить немецкие войска, чтобы их можно было использовать позже. А это прямое нарушение договоренности между главами правительств о немедленном распуске немецких войск. Затем Сталин повернулся к Молотову. Надо ускорить отправку нашей делегации в контрольную комиссию, которая должна решительно потребовать от союзников ареста всех членов правительства Дёница, немецких генералов и офицеров. Советская делегация завтра выезжает в Лэнсбург, ответил Нарком. Теперь, после смерти президента Рузвельта, Черчилль быстро столкуется с Труманом, заметил Сталин. Американские войска до сих пор находятся в Тюринге и, как видно, пока не собираются уходить в свою зону оккупации, подтвердил Жуков. По имеющимся на сведениям, американцы охотятся за новейшими патентами, разыскивают и отправляют в Америку крупных немецких ученых. Такую же практику они проводят и в других европейских странах. Думаю, что следует потребовать от Эйзенхауэра немедленного выполнения договоренности о расположении войск в предназначенных зонах оккупации. В противном случае нам следует воздержаться от допуска военного персонала союзников в зоны Большого Берлина. «Правильно», — согласился Сталин. Теперь послушайте, зачем я вас пригласил. Военные миссии союзников сообщили, что в начале июня в Берлин прибудут Эйзенхауэр, Монтгомери и Латтер де Тассиньи для подписания декларации о взятии верховной власти по управлению Германией на период ее оккупации. В этой связи возникает вопрос об учреждении контрольного совета по управлению Германией, куда войдут представители всех четырех стран. «Мы решили поручить вам должность главнокомандующего по управлению Германией от Советского Союза. Помимо штаба главкома, нужно создать советскую военную администрацию. Все постановления контрольного совета действительны при единогласном решении вопроса. Вероятно, в ряде случаев вам придется действовать одному против трех». Сталин зажег трубку и с улыбкой добавил. «Но да нам не привыкать драться одним». Заместителем Жукова был назначен Соколовский, политическим советником Вышинский. Западные союзники тоже не сидели сложа руки. Эйзенхауэр 2 июня обратился в объединенный комитет начальников штаба за инструкциями, предвидя, что одним из первых на встрече глав военных администраций в Берлине встанет вопрос о времени вывода американских войск из советской зоны оккупации. Он даже не исключал, что Жуков поставит образование контрольного совета в зависимости от вывода войск. Начальники штабов с одобрения Трумана дали указание эйзенхауэру 3 июня. «Вопрос о выводе войск в нашей собственной зоны оккупации не должен быть условием для создания контрольного совета с размещением и контролем зон в Берлине. Если русские поднимут этот вопрос, то вы должны по существу заявить, что вопрос о выводе сил в их собственные зоны является одним из пунктов, которые должны быть проработаны в контрольном совете». Что касается фактического перемещения американских вооруженных сил, то вы должны заявить, что это, по вашему мнению, в первую очередь военный вопрос. Его сроки будут связаны с возможностью США вывести свои вооруженные силы из других зон и возможностью англичан и русских их занять. Но 4 июня Черчилль вновь выступил против вывода англоамериканских войск в предназначенной для них оккупационной зоны. Он наблюдал с глубокими опасениями за отводом американской армии к ее линии оккупации в центральном секторе, что приведет к тому, что советская держава окажется в самом сердце Западной Европы и между нами и всем тем, что находится восточнее, опустится железный занавес. Диспозиция накануне встречи была не самой благоприятной. 5 июня в Берлин прибыли Эйзенхауэр, Монтгомери, Латер де Тосини. Жуков был уже на месте. Эйзенхауэр вспоминал, Заседание было назначено на вторую половину дня, и я воспользовался предоставившейся мне возможностью заехать в штаб к маршалу Жукову, чтобы вручить ему высшую воинскую награду — медаль «Легион почета», которая его удостоило американское правительство. Жуков произвел на меня впечатление приветливого человека с отличной военной выправкой. Жуков тоже запомнил этот визит. «Перед заседанием Дуайт Эзенхауэр приехал ко мне в штаб, чтобы вручить высший военный орден США, легион почета степени главнокомандующего, которым я был награжден американским правительством». Серов добавлял, «Монтгомери также сказал, что король Великобритании его наградил высшим орденом Банни, дающим право называться Пэром Англии». Жуков позвонил Верховному и доложил о наградах. Сталин сказал, Нам в первую очередь нужно наградить Эйзенхауэра и Монтгомери орденами победы, а Латрадетосини орденом Суворова первой степени. Могу ли я объявить им об этом? Да, конечно. 5 июня вышел указ Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых достигнута победа Объединенных Наций над Гитлеровской Германией, наградить Орденом Победы генерала армии Дуайта Д. Эйзенхауэра, фельдмаршала сэра Бернарда Лоу Монтгомери. Эйзенхауэра продолжал рассказ о том дне. Возвращение к себе, где нас временно разместили, я узнал, что поступило сообщение о неожиданной задержке в открытии заседания, на котором маршал Жуков должен был выступать в роли хозяина. Маршал объяснил, что задержка происходила ввиду того, что он ожидал из Москвы последних указаний по одному важному вопросу. Мы приняли объяснение благосклонно, и контрольный совет начал работать в атмосфере дружественного радушия. Серов заносил в дневник подробности. «Впервые встретились». «Любопытно. Встретили мы их во дворе, садике, бывшем яхт-клубе, где решили провести совещание. Представились друг другу и пошли в комнату. Сели за круглый стол. С нашей стороны Георгий Константинович Жуков, Василий Данилович Соколовский, Серов и Малинин». Эйзенхауэр рассказывал. «Круглый стол, за которым мы разместились, оказался самым большим, какие я когда-либо видел». Командующие сидели в окружении толпы военных и политических помощников, фотографов, репортеров, которые, казалось, находились здесь просто для того, чтобы присутствовать. Перед каждым из нас лежало по четыре экземпляра каждого документа, и все их предстояло подписать четырем членам контрольного совета. После некоторого обсуждения несущественных деталей, формулировок, утомительное дело было закончено. Представители четырех стран подписали ранее согласованные правительствами декларацию о поражении Германии и соглашение о взятии на себя верховной власти в отношении Германии. Соглашение о контрольном механизме в Германии содержало в себе следующие основные положения. Первое. Верховная власть в Германии в период выполнения ее основных требований безоговорочной капитуляции будет осуществляться советским, британским, американским и французским главнокомандующими, каждым в своей зоне, согласно инструкциям их соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом. Четыре главнокомандующих вместе составят контрольный совет. Каждому из главнокомандующих будет помогать политический советник. Второе. Контрольный совет, решения которого будут единогласными, обеспечит надлежащую согласованность действий главнокомандующих в и соответствующих зонах, а также достижение согласованных решений по главным вопросам, касающимся Германии в целом. Третье. При контрольном совете будет создан постоянно действующий комитет по координации, в который войдут по одному представителю от каждого из четырех главнокомандующих, а также контролирующий персонал, распределенный по следующим отделам, которые подлежат изменению на основании приобретенного опыта. Военный, военно-морской, военно-воздушный, транспортный, Политический, экономический, финансовый отдел по репарациям, поставкам и реституции, внутренних дел и связи, правовой, отдел военнопленных и перемещенных лиц, отдел рабочей силы. Восьмое. Вышеуказанные мероприятия будут осуществляться в течение периода оккупации следующего за капитуляцией Германии, во время которого Германия будет выполнять основные требования безоговорочной капитуляции. Мероприятия на следующий период будут предметом особого соглашения. Соглашение о зонах оккупации Германии было рамочным. Первое. Германия в границах, существовавших на 31 декабря 1937 года, будет разделена для целей оккупации на четыре зоны, по одной из которых будет отведено каждый из четырех держав, а именно восточная зона Союзу Советских Социалистических Республик, северо-западная зона Соединенному Королевству, юго-западная Соединенным Штатам Америки и западная зона Французской Республики. Оккупационные силы в каждой зоне подчиняются главнокомандующему, назначенному соответствующей державой. Второе. Район Большого Берлина занимается вооруженными силами каждой из четырех держав. Для совместного управления им создается межсоюзническая комендатура в составе четырех комендантов, назначаемых их соответствующими главнокомандующими. Однако, как все понимали, дьявол крылся в деталях. Соглашение подписали, но их еще предстояло реализовать. Работа контрольного совета должна была начаться в Берлине, который продолжали контролировать исключительно советские войска. Союзникам и их военным еще предстояло туда попасть. За круглым столом началось самое интересное. Дальнейшее безложение участников. Жуков вспоминал. «После подписания декларации Монтгомери, обратившись ко мне, сказал». «Господин маршал, мы решили в ближайшие дни занять в Берлине, прежде нужно, чтобы войска союзников расположились в тех районах Германии, которые были предусмотрены решением и Крымской конференции». Монгомери начал было возражать, но тут быстро вмешался Изенхауэр. «Монти, не спорь, маршал Жуков прав. Тебе надо скорее убраться из Виттенберга, а нам из Тюрингии». Серов запомнил дальнейшее немного по-другому. Когда по Берлину вопрос утрясли, то Жуков, улыбнувшись довольно хитро, сказал Эйзенхауэру. «А еще какие у вас, господин генерал, вопросы?» Тот пожал плечами, вернее, наклонил голову на бок и говорит. «Ну, остались мелкие вопросы. Как обеспечить вашими пропусками наших представителей, где будут контрольные пункты и другое?» Жуков тут же проявил свой характер. Он поджал свою нижнюю губу, это он делал, когда сердился, и говорит. «А у меня важные вопросы есть». И начал им выкладывать. «Первое. Когда отведете войска с нашей территории?» «Второе. Отдать приказание, чтобы ничего с территории не вывозили, гражданского предназначения, чтобы оставить все в порядке, не разрушать и так далее». Эйзенхауэр замялся. Начали переговариваться с Монтгомери. Одним словом, пауза произошла. Но потом пришли к общему знаменателю, сказали переводчику, что ответить. Тут-то нижняя губа Жукова опять проявилась. Полковник Пантюхов, адъютант Эйзенхауэра из русских дворян, сидя против Жукова, положил свою правую ногу на левое колено, поза, конечно, не военная, сигара в зубах, и начал переводить. Жуков вскипел и резким голосом говорит Пантюхову: Вы, господин полковник, встаньте и потрудитесь вести себя с маршалом Советского Союза вежливо. Тот смутился, но не понял, в чем его невежливость — Жуков не стерпел, да как зыкнет. «Сядьте как следует, уберите ногу!» Лишь после этого до Пантехова дошло, и он встал. Эйзенхауэр и Монтгомери переглянулись, но не знают, в чем дело. Но мне эта сцена понравилась. Жуков с достоинством отбил этого дворянчика. В конце концов договорились, что в июле могут они приезжать в Берлин. К этому времени союзники постараются вывести свои войска с территории, куда они вошли в ходе войны. Труман зафиксировал с явным недовольством. 5 июня в Берлине командующие четырьмя союзными армиями подписали декларацию о поражении Германии. На этой встрече русские ясно дали понять, что, по их мнению, союзные вооруженные силы должны быть перераспределены в их соответствующие зоны оккупации, и что правительственное решение о делимитации этих зон должно быть принято до того, как будет организован Контрольный совет. Эйзенхауэр по итогам доложил Объединенному комитету начальников штабов, что он считал необходимым пойти навстречу советским властям в обоих поставленных Жуковым вопросах до начала совместной работы по формированию контрольного совета. В завершении встречи четырех договорились об ответном визите Жукова в штаб-квартиру Объединенных сил западных союзников. «На мой вопрос, где и когда можно вручить им ордена, — писал Жуков, — Эйзенхауэр и Монтгомери ответили, что просят прибыть к ним во Франкфурт на майне 10 июня. Я позвонил Иосифу Виссарионовичу Сталину и рассказал о претензии Монтгомери и позиции, занятой Эйзенхауэром. Сталин, рассмеявшись, сказал, «Надо как-нибудь пригласить Эйзенхауэра в Москву. Я хочу познакомиться с ним». «После заседания была небольшая закуска с выпивкой, но союзники, в том числе и наши, смотрели выжидательно друг на друга», — зафиксировал Серов. Видимо, это объяснялось тем, что за всю войну первый раз встретились, отсюда и настороженность. Эйзенхауэр этот прием хорошо запомнил. Затем выяснилось, что маршал Жуков подготовил тщательно продуманный банкет для своих гостей, но я не был готов провести всю ночь в Берлине. Более того, я позволил столь большой группе сопровождать меня в Берлин, и не было никакой возможности позаботиться об их ночлеге в переполненных помещениях, выделенных для нас. Поэтому я сказал Жукову, что мне придется этим же вечером возвращаться во Франкфурт, и довольно рано, чтобы произвести там посадку до наступления темноты. Он попросил меня согласиться на компромисс и зайти в банкетный зал на пару тостов и прослушать две песни в исполнении ансамбля Красной Армии. Он обещал мне быстрый проезд через город к аэродрому, сказав, что сам поедет со мной на аэродром и проследит, чтобы не было никаких задержек. Столь гостеприимный жест маршала в отношении своих союзников вызвал у меня сожаление, что я не могу оставаться здесь дольше. Ансамбль Красной Армии замечательно исполнял песни, а банкетный стол был заставлен русскими деликатесами. Перед моим уходом маршал Жуков объявил, что только что получил указание, одобренное генералиссимусом сталиным вручить фельдмаршалу Монтгомери и мне русский орден Победа, награду, которую до этого еще не получил ни один иностранец. Маршал спросил, когда я хотел бы провести церемонию вручения этого ордена, и я пригласил его посетить мой штаб во Франкфурте. Он принял приглашение и был доволен, когда Монтгомери тактично заметил, что поскольку в течение всей кампании в Европе он находился под моим командованием, то он тоже хотел бы получить эту награду в моем штабе. Я сказал Жукову, чтобы он взял с собой на церемонию во Франкфурт ряд своих штабных офицеров и оставался у нас столько, сколько пожелает, а также заверил его, что ему будет оказан теплый прием». Он ответил, что приедет 10 июня и что его будут сопровождать не более 10 штабных офицеров, но остаться он может только на один день. Об ответном визите рассказывал Серов. На аэродроме нас встретил почетный караул и смешной шотландский оркестр в юбках с погонами, а дирижер лет 55 шел впереди оркестра и длинным цветным шестом выделывал такие выкрутасы, что девице приходилось, как он не выронит из рук палку и как он умудряется в такт ей работать. Когда шла рота почетного караула в красивой цветной форме, Жуков подмигнул и сказал, «Прилетим, я у себя такую форму придумаю». С аэродрома мы, сопровождаемые эскортом мотоциклистов, двинулись в объединенный штаб союзников. Это было помещение фирмы «Фарбан Индустрии». Прекрасное, как дворец, хороший сад, красивые девочки в военной форме. При входе в здание нас встретил Эйзенхауэр, а в кабинете у него, куда мы пришли, были Монтгомери и Делатр де Тассинии. Поздоровались немного, поговорили, и тут Жуков проявил себя военачальником. «Господа!» «Разрешите приступить к официальной части. Вам зачитаю указ Президиума Верховного Совета СССР, а затем вручу ордена. Прошу построиться». Сам поставил Эйзенхауэра и Монгомери рядом, а за ними «Де Латтер де «Прошу внимания». Вытянувшись по стойке смирно, Жуков читает полностью указ о награждении Эйзенхауэра. Эйзенхауэр, улыбаясь, благодарит советское правительство. Жуков поздравляет его с наградой «Я тоже пожал ему руку». Затем Жуков вручил орденскую грамоту и ленточку. «Господин маршал, а где носить орденскую ленточку?» Жуков, не задумываясь, отвечает. «Выше всех орденов! Давайте я вам приколю!» Прикалывает. Эйзенхауэр не возражает, хотя, очевидно, и знает, что иностранные ордена носят ниже своих национальных. Далее Жуков зачитывает указ о награждении Монтгомери орденом Победы, после чего вручает орден Монтгомери. Монтгомери что-то бурчит вроде благодарности, затем спрашивает: Господин маршал, а сколько карат бриллиантов в ордене? Жуков, немного смутившись, так как не знает: 52 карата, Монтгомери. А сколько этот орден стоит? Жуков, 25 тысяч золотом. Я потом у него в самолете спросил, откуда он эти цифры взял. Он говорит. Наугад сказал. Затем Жуков вручил орден Суворова первой степени «Делатро де, де Синьи, который принял его с кислой миной. Было видно, что французы недовольны, что их командующему не дали ордена победы. Эйзенхауэр был впечатлен. «Награды, врученные мне и Монтгомери, относились к числу тех немногих, какие я видел и какие имеют больше истинную, чем символическую ценность». Орден представляет собой пятиконечную звезду, инкрустированную примерно 80-90 бриллиантами вокруг рубинов, а в центре звезды находится покрытая эмалью изображение Кремля. Эйзенхауэр пригласил на прием в большой зал, где собрались человек 150. Жукову посадили в центре, слева Эйзенхауэр, справа Монгомери. «Завтрак прошел с большим успехом», — напишет Эйзенхауэр. Выдался прекрасный летний день, и сначала мы повели гостей на большой открытый балкон, где нас угощали вином и закуской перед завтраком. И в это время, как было запланировано, провели воздушный парад с участием большого числа самолетов нашей авиации, полагая, что маршал Жуков воспримет это как проявление глубокого уважения к нему». С ближайших аэродромов мы подняли сотни истребителей, за которыми строим пронеслись бомбардировщики всех типов, какие только у нас имелись. В ясную солнечную погоду получилось внушительное зрелище, и, казалось, оно произвело на Жукова большое впечатление. В соответствии с русским обычаем, насколько мы его знали, во время завтрака провозглашались тосты. Маршал Жуков был мастером провозглашения тостов, или, по крайней мере, таким он нам тогда показался, и его высказывания через переводчика делали честь союзникам и рождали надежду на успех нашего сотрудничества в будущем. Насированное и большее впечатление произвела музыкальная часть программы. Через несколько минут в противоположном конце зала появилась группа негров, мужчин и женщин с гитарами, банджо, барабанами, человек до десяти, и, напевая, стали приближаться к основному столу. Столы были расставлены буквой «П». Они подошли к Эйзенхауэру и запели техасскую песню. Эйзенхауэр тоже подпевал. Я обратился к Тедору и спрашиваю, «Что это, трупы в составе армии работают?» «Нет», — ответил он, — «это все американские штучки». Они сегодня из Америки прилетели веселить Айка в связи с награждением. Он сам из Техаса, негры его знают, вот и поют вместе». Эйзенхауэр, судя по всему, действительно был тогда искренне настроен на сотрудничество с СССР. Летом 1945 года, отвечая на письмо Генри Уоллеса, Эйзенхауэр объяснял. «Поскольку солдат может судить о таких проблемах, я убежден, что дружба...» А это означает честное желание с обеих сторон установить взаимопонимание между Россией и Соединенными Штатами совершенно необходимо для мирового спокойствия. Когда на июньской пресс-конференции репортер спросил Эйзенхауэра о возможности русско-американской войны, он побагровел от гнева и резко ответил, что такая война невозможна. «Мир устанавливается, когда вы к этому стремитесь со всеми народами мира, а не политиками. Если все народы будут дружны, мы будем жить в мире». По моим впечатлениям, русский — один из самых дружелюбных людей в мире. Гопкинс на пути от Сталина сделал остановку во Франкфурте, где пообщался с Эйзенхауэром и 8 июня сообщал президенту и маршалу. По убеждению Эйзенхауэра и самого Гопкинса, нынешний неопределенный статус даты вывода союзных вооруженных сил из района, отведенного русским, несомненно, будет неправильно понят России так же, как и у нас дома. Это и дальше будет препятствовать работе контрольного совета и принятию совместной программы действий в отношении Германии. При этом Гопкинс предложил, в связи с соглашением о выводе войск, что американская страна должна настаивать на получении гарантий со стороны советского руководства в ряде вопросов одновременного ввода войск западных союзников в Берлин, гарантии неограниченного доступа союзников в Берлин из Франкфурта и Бремена по воздуху, железной дороге и согласованным автострадам. Черчилль, получив эти предложения, хранил молчание, бронив только «поживем-увидим». Последние его надежды на сохранение западного военного присутствия в советской зоне умерли 12 июня, когда Труман отверг настойчивые призывы британского премьера задержать вывод войск в своем послании Черчиллю, подчеркнув наличие обязательств, взятых на себя Рузвельтом, и необходимость начала работы Союзного контрольного совета по Германии. Я сообщил Черчиллю о своем решении вывести американские войска из русской зоны, начиная с 21 июня, писал Труман. Хотя у британского премьера имелись единомышленники в администрации США, вмешательство Гопкинса и Эйзенхауэра предотвратило немедленный кризис в межсоюзнических отношениях. Черчилль был весьма недоволен и в мемуарах писал «12 июня президент ответил на мою телеграмму от 4 июня. Для меня это прозвучало как погребальный звон, но мне ничего не оставалось, как только подчиниться». 14 июня Черчилль обреченно писал Труману. Первое. Очевидно, мы вынуждены подчиниться вашему решению, и необходимые указания будут даны. Второе. Неверно говорить, что трехстороннее соглашение о зонах оккупации в Германии было предметом тщательного рассмотрения и подробного обсуждения между мной и президентом Рузвельтом. В Квебеке о них упоминалось скользь и говорилось лишь об англоамериканских соглашениях. Четвертое. Придаю особое значение тому, чтобы русские эвакуировали ту часть английской зоны в Австрии, которую они сейчас занимают, одновременно с эвакуацией английскими и американскими силами русской зоны в Германии. Покладистость Черчилля удивила военного советника президента адмирала Леги. Это было не в его характере и противоречило его прежним поступкам. Он не привык так легко сдаваться, даже когда был явно неправ, так же, как и в данном случае». Черчилль дал знать маршалу, что готов отдать соответствующий приказ Монтгомере. Объединенный комитет начальников штабов издал приказы и Эйзенхауэру, и Монтгомере быть готовыми к передислокации войск из советской зоны оккупации в Германии, а для Александра для передислокации его войск в Британскую зону в Австрии. А Сталину 14 июня Труман написал, Я предлагаю, чтобы теперь, после того, как было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии и состоялось первое заседание контрольного совета в Германии, мы немедленно дали определенные указания о занятии войсками их соответственных зон и об организации упорядоченного управления территориями побежденной страны. Что касается Германии, то я готов дать указание всем американским войскам начать отход в их зону 21 июня по договоренности между соответственными командующими, включая договоренность об одновременном выводе национальных гарнизонов в Большой Берлин и предоставление вооруженным силам Соединенных Штатов свободного доступа по воздуху шоссейной и железной дорогам в Берлин из Франкфурта и Бремена. Урегулирование австрийского вопроса я считаю столь же срочным делом, как и урегулирование германского. Занятия войсками оккупационных зон, которые были в принципе согласованы Европейской консультативной комиссией, вот национальных гарнизонов в Вену и учреждения союзнической комиссии по Австрии должны иметь место одновременно с аналогичными мероприятиями в Германии. Поэтому я придаю величайшее значение урегулированию нерешенных австрийских вопросов с тем, чтобы одновременно ввести в действие все соглашения по германским и австрийским делам». Черчилль вдогонку также сообщал Сталину 15 июня. Я готов также дать указание фельдмаршалу Монтгомери договориться с его коллегами о необходимых мероприятиях по подобному же отводу британских войск в их зону в Германии, по одновременному вводу союзных гарнизонов в Большой Берлин и по обеспечению британским войскам свободы передвижения между Берлином и Британской зоной по воздуху, железной дороге и шоссе. Я полностью одобряю то, что президент Трумэн говорит об Австрии. Сталин ответил 16 июня Труману, а на следующий день Черчиллю. «К сожалению, должен сказать, что ваше предложение начать отход американских войск в свою зону, и вот американских войск в Берлин 21 июня встречают затруднения, так как с 19 июня маршал Жуков и все другие наши командующие войсками приглашены в Москву на сессию Верховного Совета, а также для организации парада и для участия в параде 24 июня». Я уже не говорю о том, что не все районы Берлина разминированы, и что это разминирование может быть окончено не раньше конца июня. Так как маршал Жуков и другие командующие советскими войсками не могут вернуться из Москвы в Германию раньше 28-30 июня, то я бы просил начало отвода войск отнести на 1 июля, когда командующие будут на месте и разминирование будет закончено. Что касается Австрии, то сказанное выше относительно вызова советских командующих в Москву и срока их возвращения в Вену относится и к ним. К тому же необходимо, чтобы в ближайшие дни Европейская консультативная комиссия закончила свою работу по установлению зон оккупации Австрии и Вены. Кроме того, как в отношении Германии, так и Австрии было бы необходимо теперь же установить зоны оккупации французскими войсками. Труман согласился на отсрочку, Дал соответствующее указания генералу Маршалу и 18 июня ответил Сталину. «Я дал американскому командующему указание начать передвижение 1 июля, как вы просили. Предполагается, что американские войска прибудут в Берлин в скором времени в количестве, достаточном для выполнения ими своих обязанностей по подготовке нашей встречи». В директиве Маршала о передислокации войск, направленной 25 июня Эйзенхауэру, Говорилось о необходимости конкретных договоренностей в отношении транзита в Берлин и Вену. 25 июня зам-наркома иностранных дел Андрей Януарьевич Вышенский заявил Гарриману, что Жуков уполномочен обсуждать вопросы доступа союзных войск в Берлин с заместителем Эйзенхауэра в Берлине генералом Клеем и с британским генералом Уиксом. Встреча с Жуковым была назначена на 29 июня. За день до этой даты Эйзенхауэр получил перечень требований американцев и англичан для вручения их лично маршалу Жуку. Наглость им было не занимать. Союзники желали, во-первых, получить разрешение немедленно и без каких-либо ограничений, использовать несколько автомобильных дорог из Западной Германии в американские и британские секторы Берлина, а также право ремонта дорожного полотна и мостов, Во-вторых, такого же разрешения на использование железнодорожных линий, проведение их обслуживания и ремонта силами американских, английских и немецких бригад. В-третьих, позволить неограниченное воздушное сообщение между американской и британской зонами оккупации в Западной Германии и аэродромами Штакен, темпельхов Гатов в Берлине и его окрестностях. В-четвертых, отменить пограничный и таможенный контроль на всех наземных, железнодорожных и воздушных путях. То есть будем возить в Берлин, находившийся вообще-то в советской зоне оккупации, что хотим, когда хотим и как хотим. Как и следовало ожидать, на следующий день союзников могло ждать только разочарование. Жуков, встретившись с Клеем и Уиксом, заявил, что все предложенные транспортные маршруты пересекают линии коммуникации советских войск и будет трудно осуществлять их охрану. Одного шоссе одной железнодорожной линии, идущих через Магдебург, будет вполне достаточно для обеспечения гарнизонов американцев и британцев в Берлине общей численности около 50 тысяч человек. У Клея и Уикса не было никаких козырей в рукаве, и они вынуждены были согласиться. Что касается аэродромов, то американцы могли использовать и контролировать летные поля в Темпельхофе. На время проведения Потсдамской конференции американцы и англичане получили возможность использовать аэродром Гатов, который Жуков называл самым лучшим. После ее завершения его передали британцам. Эти временные дорожные правила и правила проезда в Берлин не были прописаны ни в одном официальном соглашении. Вывод западных войск действительно начнется 1 июля. Для Черчилля это был день траура. 1 июля американские и английские армии начали отход в предназначенные им зону. За ними следовали массы беженцев. Советская Россия утвердилась в сердце Европы. График был соблюден. Все американские и британские войска были отведены в свои зоны оккупации, а их гарнизоны размещены в секторах этих стран в Берлине к 4 июля. Но ввод советских войск в зоны оккупации в Австрии был отложен. Первое деловое заседание Контрольного совета прошло в Берлине 10 июля. Эйзенхауэр писал, Председательствовали на заседании по очереди, и на первых порах был заметен прекрасный дух сотрудничества. Возникали различия во мнениях, но в большинстве случаев дело касалось деталей процедур или методов, и в преобладавшей атмосфере сотрудничества они, казалось, не угрожали серьезными осложнениями. Это не помешает союзникам при отходе из Тюрингии и Саксонии захватить с собой большое количество ценного промышленного и научного оборудования, культурных ценностей. Шла усиленная гонка союзников за немецкими военными секретами, секретными лабораториями и оборонными предприятиями. Москву больше всего интересовали ядерные и ракетные секреты. Еще 15 мая за подписью Сталина вышло постановление ГКО о вывозе в СССР для лаборатории номер 2 Академии наук СССР и управления НКВД СССР Оборудование, имущество и иных материалов немецких научно-исследовательских институтов, лабораторий и предприятий, имеющих отношение к разработке урановой проблемы. Первое. Демонтировать и вывести в Советский Союз для лаборатории номер 2 Академии наук и спецмедуправления НКВД СССР. А. Все оборудование, материалы и библиотеку Института имени Кайзера Вильгельма в Берлине. Б оборудование и другое имущество лаборатории фон Орденне в Берлине. В. Все оборудование и имущество лаборатории профессора Герца в Берлине. Г. Оборудование, библиотеку и материалы Берлинского института по ядерной физике Министерства связи. Д. Берлинский завод Ауэра по получению металлического порошка урана и завод из района Райнсберг-Цехлин по переплавке металлического порошка урана в монолитный металл. Е. E. Специальные металлы и материалы, обнаруженные в Берлине. Третье. Товарищу Бире внести в ГКО предложение об использовании немецких специалистов, работавших в перечисленных в пункте первом настоящего постановления институтах и заводах на работе в Советском Союзе. Реализовать это постановление и другие решения на этот счет оказалось не так-то просто. Быстро оприходовав все научные центры, оборудования в Западной Германии, американцы и англичане максимально спешили до основания обчистить занятые ими земли советской зоны оккупации до того, как туда вступит Красная Армия. 22 мая американский майор Уильям Бромли которого послали в Нортхаузен с конкретной целью помочь будущим ракетным исследованиям в Америке, начал переправку 400 тонн немецкого ракетного оборудования в Антверпен, чтобы далее отправить их через Атлантический океан в Уайт-Санс, штат Нью-Мексико. Реквизировав все железнодорожные вагоны с западного направления вплоть до Шербура, Бромли выполнил свою задачу до того, когда в Нортхаузен пустили наши войска. Под надзором американской армии продолжалась подготовка к перемещению как можно большего объема немецкого научного оборудования и как можно большего числа самих ученых из тех районов, которые по договору попадали в Советскую зону, но еще находились под контролем американцев. Последние ученые со своими семьями были отправлены поездом в Американскую зону всего за несколько часов до того, как 20 июня советские войска должны были вступить в Нортхаузен и Блейхерроды. 6 июля Объединенный комитет начальников штабов США распорядился в течение трех недель провести операцию «Оверкаст» с целью воспользоваться из числа немецких ученых теми избранными редкими умами, в продолжении интеллектуальной деятельности которых мы заинтересованы. В результате операции «Оверкаст» за несколько месяцев в США были отправлены 350 немецких и австрийских ученых, выяснил известный британский историк Мартин Гилберт. Маршал Жуков предъявил подробный отчет об этих реквизициях, но союзники его фактически проигнорировали. Советским спецслужбам и ученым, которым было поручено разбираться с немецкими военными секретами, оставались уже малые крохи. Серов записал в своем дневнике в июле. «В течение нескольких последующих дней союзники вывели войска из Тюрингии, и я сразу бросился туда на розыск ракет. Мы ездили по всем местам, где только имелись данные о ФАУ-2». Главные специалисты во главе с конструктором Фау-2 фон Брауном уже удрали в американскую зону. В Тюрингии мы нашли завод, на котором происходила сборка ракет, но никого из администрации или рабочих не нашли. Несмотря на наши усилия, мы долго не смогли найти ни одной целой ракеты, ни специалистов нужных нам. Пока был в Германии Дмитрий Федорович Устинов, мы все же разыскали ряд других специалистов, оснащавших ракеты, которые делали немцы. Мы разобрались с самолетом-ракетой «Рейнтохтер», «Сестра Рейна», «Вассерфаль» с реактивным самолетом с пульсирующим двигателем и рядом других. По приезде в Берлин мы с Устиновым и Яковлевым провели совещание со всеми специалистами, которые за это небольшое время успели кое-что узнать. Хорошее впечатление произвели молодые наши инженеры — Королев Сергей Павлович, Глушко, Рязанский, Кузнецов и ряд других. Через несколько дней московские гости — Устинов, Яковлев и другие — улетели в Москву, и появился новый гость — Завенягин Абрам Павлович, новый представитель по атомным делам. Перед этим я дал телеграмму в Москву, что нашел уран и тяжелую воду. Атомное дело большое, а американцы говорят, что они имеют сверхмощную бомбу, а мы пока мало знаем. Абрам Павлович рассказал московской новости, говорит, что атомному делу хозяева придают важнейшее внимание. Документы пошли в ход, и начинается освоение. Спросил, что у меня имеется. Я ему рассказал, что из допросов немцев я узнал, что немцы были близко к изготовлению атомной бомбы. В Норвегии, а затем и в Германии уже добывали тяжелую воду, откуда-то они достали уран. Я ему сказал, что уран и тяжелую воду я забрал и отправил на днях в Москву. Видимо, с ним разошлись, так как он ехал два дня поездом. В конце разговора я ему советовал съездить в соляные копии около Галли, где имеются большие выработки, залы. Там мы нашли сложную аппаратуру, поставили охрану. Надо давать команду на вывоз аппаратуры в Москву. В заключение я ему продемонстрировал кусок урана, который лежал у меня в столе в кабинете. Я взял уран в руки и, чиркая по урану гвоздем, показал, как искры железа от гвоздя, сгорая под действием урана, раскаленными падали на пол. Абрам Павлович разволновался, заохул и говорит, «Брось немедленно уран, уберись из кабинета и не притрагивайся руками, потому что можешь заболеть радиоактивной болезнью или еще хуже». По возвращению из соляных копий, где мы были, Завенягин мне сказал, что это очень ценный прибор, и он заберет. Я дал команду на погрузку. Я Завинягину рассказал, что американцы выслали на розыск в 1944 году атомных дел специальную комиссию «Алсос» которая имела целью захватить всех ученых по ракетам Фау-1 и 2, и особенно атомщиков немцев, так как боялись, что немцы обогнали в разработке атомной бомбы американцев. Вот это АЛСАС исследовала вместе с наступающими войсками союзников и успела забрать 18 ученых-атомщиков во главе с руководителем Вернером Гейзенбергом. Они нашли все разработки и документы по ядерной физике. Все эти ученые попали не к нам, так как боялись последствий, Незначительная часть их ушла к англичанам и французам. Обращали в Москве внимание и на культурные ценности. 26 июня датировано постановление ГКО «Первое», обязать Комитет по делам искусств при СНК СССР товарищ Храпченко вывести на базы Комитета в город Москву для пополнения государственных музеев наиболее ценные художественные произведения живописи, скульптуры и предметы прикладного искусства, а также антикварные музейные ценности в количестве не более 2000 единиц с трофейных складов в городе Дрездене. Американцы тем временем продолжали привлекать и использовать немецких спецслужбистов. Генерала Абвера Гелена, находившегося в лагере для военнопленных в Аугсбурге, американские военные власти поначалу разочаровывали. Они не были настроены на конфронтацию с СССР. Почти все, с кем мне приходилось говорить, придерживались мнения, что Советский Союз в настоящее время находится якобы в стадии перехода от коммунистического к либеральному государству. Остальные Сталине все отзывались положительно, как о дядюшке Джо, и не имели ни малейшего представления относительно экспансионистских целей Советов. Допрашивавший его в течение трех недель американский офицер счел Гелена неинтересным собеседником и отправил в тюрьму в Визбадене. «Как-то меня вели по тюремному переходу, и я столкнулся лицом к лицу с бывшим своим шефом, генерал-полковником Гальдером. Мы бросились друг к другу в объятия. На американцев это произвело большое впечатление, и отношение ко мне с тех пор заметно улучшилось. На следующий день после того, как меня включили в число пленных, представлявших особый интерес для американцев по военным или политическим соображениям, мной занялся капитан Хальштед. В отличие от всех его коллег, с которыми я встречался до этого, он прекрасно знал Россию и, самое главное, не питал никаких иллюзий в отношении политического развития в ней. Эта встреча оказалась решающей для дальнейшей реализации всех замыслов Гелина. Кальштадт, по словам Гелина, обо всем информировал своего непосредственного начальника генерала Зайберта, а также начальника штаба командования американскими вооруженными силами в Европе генерала Уолтера Бедала Смита. Отдел Адвера, которым ранее руководил Гелин, был практически воссоздан. Вскоре у Гелина оказался гораздо более влиятельный и заинтересованный собеседник Алан Даллас. В середине мая 1945 года глава европейской резидентуры УСС со штаб-квартирой в Берне Алан Даллес отправился на родину. Путь его лежал через Лондон, где он был принят Черчиллем. Тот поздравил его с успешной работой в Швейцарии и даже назвал Даллеса героем. Тепло он был принят и в Вашингтоне. Глава ОСС Донован посоветовал ему сделать операцию «Восход солнца» деятельность американской резидентуры в Швейцарии достоянием общественности. Само собой, соблюдением определенной осторожности при описании переговоров с генералом Вольфов о капитуляции германских войск на севере Италии, чтобы не повредить отношениям с Москвой. Даррес стремительно писал воспоминания, которые сразу же публиковались в нескольких газетах и журналах. Значительно позже Даллас напишет полноценные мемуары. С окончания войны в Европе разведывательный центр в Швейцарии потерял свою значимость. Донован считал более удачным местом для штаб-квартиры своей резидентуры в Европе, столицы крупнейших стран и американский сектор Берлина. При этом Донован, как и Труман, сочли необходимым иметь в Европе несколько станций, Донован направил Далласа в Берлин, но не как координатора разведывательной деятельности в Европе, а лишь как руководитель одной из станций УСС. «Даллас» появился в Берлине 20 июня 1945 года. Перед «Далласом» были поставлены две схожие, но противоречившие друг другу задачи. Первое собирать доказательства нацистских преступлений для судебных процессов над главными немецкими военными преступниками. Вторая — наладить сотрудничество с формально ликвидированными вместе с падением Германии нацистскими разведывательными службами, то есть с теми же военными преступниками. Среди ее руководителей Гелен которого и передал в распоряжение Далласа начальник штаба Эйзенхауэра генерал Смит, будущий посол США в Москве. Материалы Гелена были оценены Далласом как ценнейшие. Там содержалась обширная информация о советском тыле, размещении оборонных и иных промышленных предприятий, советской железнодорожной сети, морских портах, аэродромах, немецкой агентуре на территории СССР и многое другое. По решению Далласа Геллен и шестеро его ближайших сотрудников были отправлены на американском самолете в «Вашингтон», где началось формирование руководимой им германской разведывательной группы, получившей название «Организация Гелена. «Совершенно неожиданно», — писал гелен — «мне предложили срочно обзавестись штатской одеждой и чемоданом и через три дня вылететь в Соединенные Штаты». В начале августа нас посадили в самолет начальника штаба американских вооруженных сил в Европе генерала Бэдала Смита. Мы вылетели совсем незаметно, других пассажиров не было. Для всех нас то была первая поездка в Соединенные Штаты. Пускать союзников в Вену советское руководство не спешило. Толбухин вернулся в Вену, как обещал Сталин, но мало что изменилось. В одобренном Черчиллем 9 июня сообщении Foreign офиса выражалось недовольство тем, что советские военные, разрешив исследовательскую миссию союзников Вене исключительно в пределах Старого города, требуют ее завершения к 10 июня, а маршал Толбухин ведет себя обструкционистски. Черчилль возмущался в послании Труману 9 июня. Маршал Толбухин приказал, чтобы наши миссии выехали из Вены 10 или 11 июня. Им не позволили ничего осмотреть за пределами города, и союзникам разрешается пользоваться только одним аэродромом. Это столица Австрии, которая по соглашению должна быть разделена, как и сама страна, на четыре зоны. Но кроме русских там никто не имеет никакой власти, и мы лишены там даже обычных дипломатических прав. Не лучше ли было бы отказаться отвести войска на Главном Европейском фронте до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы, касающиеся Австрии? Тем временем переговоры о демаркации границ оккупационных зон в Австрии продолжались вполне успешно. Было согласовано, что к советской зоне отойдет часть Верхней Австрии к северу от Дуная, Вена и пограничные с Венгрией и Чехословакией районы. Американцы занимали землю Зальцбург и сектор Верхней Австрии к югу от Дуная. Этот регион примыкал к американской зоне оккупации в Германии. Британская зона включила большую часть Каринтии и Штирию на юге вдоль границ Италии и Югославии. Французские войска размещались в Тироли и Форарльберге вдоль северной границы с Италией и со Швейцарией. Но прежде чем вывести свои войска из американского и британского секторов, Москва хотела добиться официальной ратификации соглашения о зонах оккупации и соглашения о границах секторов в Вене, что во многом упиралось в вопрос о том, как делить аэродромы. Поскольку США и Англия с этим тянули, дата 1 июля, установленная для одновременной передислокации всех войск четырех держав, не была соблюдена. Представитель Великобритании в Европейской консультативной комиссии уже грозил прервать переговоры, когда был найден компромисс. Один аэродром в Вене, тульн Андердонал, выделялся для американских войск, один, Швехот, для совместного использования британскими и французскими войсками. Соглашение было заключено в Лондоне 9 июля в предварительном порядке, от референдум, в ожидании, когда президент и государственный секретарь пересекут океан, они были на пути в Потсдам и поставят официальные подписи. Правда, по прибытии в Потсдам Труман и Черчилль с удивлением узнали, что их войска все еще не были допущены в Вену. Когда главы правительств собрались в Потсдаме, американцы и англичане так и не получили доступа в Вену. Генерал Петров, начтаба Кунева, советского командующего в Австрии, 16 июля заявил, что они должны дождаться вступления в силу соответствующего соглашения, обсуждение которого продолжается в Европейской консультативной комиссии. Но наша сторона дала согласие на встречу представителей четырех стран для обсуждения вопросов использования шоссе, железных дорог, аэродромов в Австрии. Обсуждение прошло успешно. 19 июля Труман одобрит достигнутое соглашение о зонах оккупации.